Позже. Дом мамы Юнми. Кухня. Мама и сынок. «Просто в голове не укладывается», – негодует сынок. «Потратить такие деньги! Как она могла так поступить?» Мама молчит. «И это тогда, когда мы все в долгах. Она совсем не думает о близких». «Сынок, дочка», – мягко произносит мама. «Юнми совсем недавно отдала мне 5 миллионов вон. Ты забыла об этом?» Х... выдыхает сунок слегка сдуваясь.ё равно! уже значительно тише, но все так же неуступчиво произносит она. Это сумасшествие тратит столько за один раз. На эти деньги можно было два месяца прожить. или их нужно было положить в банк на черный день, а она пальто купила. «Юночке она очень идет, говорит мама, поднося к губам кружку с цветочным отваром. Она в нем такая красивая. Ма, сердито смотрит на маму сынок, я говорю о том, что она легкомысленно обращается с деньгами. Это появилось после того, как она пообщалась с Чаболем. Уверена, что все именно из-за него, из-за его влияния. Но у него денег много, а мы не можем так жить. Ничего не откладывая, тратить все за раз. Так жить опасно. Ты ведь сама меня учила, а теперь сидишь довольная и радуешься. Я не понимаю, чему, чему ты радуешься, мама? Сделав глоток, мама неспешно ставит кружку на блюдце. «Я радуюсь тому, что у меня красивая младшая дочь», с улыбкой смотря на сынок, говорит она. «Радуюсь, что она у меня умная и уже зарабатывает деньги. Радуюсь, вспоминая слова Мудан, что в нашей семье будет все хорошо. Радуюсь, что сбылась моя давняя мечта. Сынок, ты не представляешь, как горько для матери видеть, что ее дети одеты хуже других». «Хватит экономить, сынок! У нас с тобой было слишком много этой экономии!» «Ма?» – озадаченно вопрошает сынок, с удивлением смотря на мать. «Солнышко моё! ласково глядя на старшую дочь, говорит ей та. «Не ругайся! Лучше порадуйся переменам к лучшему! Потраченные юными деньги не взяты в долг! Нам не придется в чем-то себе отказывать, чтобы их вернуть! У нас не будет от них проблем!» «Да, Юна потратила сразу много. Нужно будет с ней поговорить об этом. Но думаю, что это просто от того, что раньше у нее не было такой возможности. А когда она появилась, она не сдержалась. Мы с тобой такие же, сынок. Помнишь, как мы купили конфет на всю твою подработку? А потом у нас болели животы, потому что мы объелись. Помнишь?» «Да, вспоминая, уже с улыбкой говорит сынок. Помню». Я думала тогда, что у меня заворот кишок». «Не ругайся, дочка», – повторяет мама. «Лучше помогай своей сестре. Ты старше, ты умнее. У Юнми сейчас возраст первой любви. Видишь, какая она у нас стала импульсивная? Как бы она ни наломала дров с таким характером. Не ссорься с ней. Обидится, ничего не расскажет. Будь терпелива, сынок, если хочешь добра своей сестры «Хорошо, мама». Почтительно наклоняет голову сынок. Я буду стараться. Ну вот, с удовольствием говорит мама. Я всегда знала, что моя старшая дочь умная. Знаешь что, дочка, а давай мы тебе тоже новое пальто купим, а? У меня же есть пальто, озадаченно отвечает сынок. Оно не новое. А ты вообще сама в чем ходишь? Тебе нужнее. ту машет рукой мама. Мне оно зачем? Грея, дырок нет. Чего еще желать в моем возрасте? А вот тебе нужно. Мужчины-то смотрят. ма произносит Сунок слегка розовея А в это время дом мамы юнми комната сестер. Черт, черт, черт, я что с ума сошел? Как я мог потратить все деньги? Да еще в бутике. На рынке то же самое. Можно было бы купить в два раза дешевле. «Я дурак?» «Не, я не дурак, я дебил!» «Как я так мог поступить? Что со мной? Я что, ненормальный? Я схожу с ума?» Время действия. Тот же день. Вечер. Место действия. Дом семьи Ким. Малая столовая. Хёбин пьет с бабушкой цветочный отвар. «Хальмани!» – обращается к бабушке внучка с заговорщицким видом. У меня есть рассказать что-то тебе интересное. Интересно, оживляется бабушка. И что это? Угадай, кого я сегодня встретила в отеле? Сложно ответить, качает головы бабушка. У тебя так много знакомых. Ты ее тоже знаешь, с улыбкой говорит Хеобин. Неужели это Аджумали Энджу? Пытается сделать испуганный вид бабушка. В последний раз, когда я ее видела, Она нацепила такую дурацкую шляпку, что стала похожа в ней на цирковую пони. «Ну...» – неодобрительно смотрит на бабушку Хюбин. «Почему ты всегда вспоминаешь Инджу, Альмани?» «Она меня раздражает», – отвечает бабушка. «Сколько можно молодиться? Своими глупыми попытками она только постоянно напоминает, что мы уже не молоды». «Ой, да ладно тебе! Прости ее! Сколько я помню госпожу Ли Инджу, Она всегда надевала на себя что-то легкомысленное. Никакого вкуса. Недовольно бурчит бабушка. Я сегодня была в golden Пелес и встретила там в ресторане Пак Юн Ми. Она там обедала. Одна. Представляешь? Юн Ми – это та девчонка, которая работала у Джи вторым секретарем бабушка. Да помню я. ворчливо отзывается бабушка. Я еще в маразм не впала, не нужно мне напоминать. Ой, прости, просто я так удивилась, увидев ее. Совершенно не ожидала встретить ее в таком месте. Она ведь из небогатой семьи и вдруг обедает в ресторане. С чего бы это вдруг она решила это сделать? Я ее расспросила. Она сказала, что дела у нее очень хороши. Она даже поступила в школу Кирин и теперь учится там. Меня это так удивило. Я знаю, кивает бабушка. Ее показывали по телевизору. Я видела. Кого показывали по телевизору? Юн Ми? Изумляется Хёбин, наклоняясь вперед и распахивая глаза. Ее? Да, подтверждает бабушка. Показывали, как полиция награждала ее за поимку маньяка, которого она поймала возле своей школы. Правда, что ли? Правда. Хёбин плюхается назад на свое место и, взяв со стола свою кружку, Делает из нее большой глоток. «Ну и ничего себе!» Говорит она, помолчав. «Очень подвижная девочка», сообщает бабушка свое впечатление о Юнми. «Да уж», озадаченно отзывается Хевбин и разочарованно добавляет. «Я думала, что расскажу тебе что-то новое, а ты, оказывается, все знаешь. Просто я больше смотрю телевизор». Примеряющим тоном отвечает ей бабушка. Там же, несколько позже. Только что ушла Хёбин. Мура задумчиво смотрит в сторону выхода из кухоньки. «Странно», – слух неспешно произносит она, думая о юми «Почему она вдруг встретилась с Хёбин? В таком большом городе, не договорившись о времени?» Бабушка недовольно качает головой и хмурится. «Не нравятся мне такие знаки», — говорит она.